Глава двенадцатая. Крепость в осаде. Когда утром я проснулся, Катю мне стало жалко. Я человек взрывной, но отходчивый. Мне легче, как тому дурику, сначала руку сломать, а потом от всей души простить. В общем, с утра решение выгнать ее уже не казалось настолько очевидным, как ночью. Но, судя по шуму, народ успел проснуться, а значит, девушка отправилась искать новый дом как же я ошибался никто никуда не отправился люди столпились у обрыва и смотрели вниз причем вся толпа постоянно перемещалась словно стараясь что то разглядеть а толпа была не маленькая уже человек сто собралось пока остальные спали движимый любопытством желанием действовать да и просто стадным чувством я вздохнул и отправился смотреть что собрало столь значительную аудиторию Передо мной, как по мановению волшебной палочки, образовался коридор, по которому я, терзаемый чувством внутреннего беспокойства, дошел до края обрыва. И, глянув вниз, я ничего не увидел. «Там! Вот прямо там!» — подсказали мне, указывая в сторону. Но там холм уже изгибался, и что скрывается за выступом скалы, я увидеть не мог. Пришлось двигаться вдоль края обрыва, пока я, наконец, не увидел его. Ришишарх Вышаранский, уровень 12, опасность для игрока очень высокая. Я не знаток по части Ришишарших Морд, да и его морда показалась мне не слишком знакомой. Но вот тазовую часть я узнал, да. Зад был тем самым, что я наблюдал, когда зверюга удалялась в сторону поселка Лосево. Судя по довольной ухмылке, Ришишарх меня тоже каким-то образом узнал и собирался пригласить на завтрак. Причем, к сожалению, в качестве еды, а вовсе не для светских бесед. В свою очередь, я отнюдь не собирался принимать это приглашение. Во всяком случае, пока. Этот гаденыш успел взять три уровня и хоть и отставал от меня по циферкам, но вот в способности к умерщвлению себе неподобных явно превосходил на голову. Теперь с обрыва я хотя бы смог рассмотреть его повнимательнее. Ростом тварь была все еще невелика, чуть выше меня, Тут мой глаз не алмаз все-таки не подвел, и сильные задние лапы с острыми когтями были в наличии, и внушительных размеров корма имелось, а вот длинный хвост был не таким уж и длинным. Тут я издалека ошибся. Сам хвост, его гибкая часть, был в половину короче, чем показалось в прошлый раз. Оставшаяся его половина была острым шипом, боковые грани которого разве что не блестели. Затачивает он его, что ли? Узкая грудь с маленькими лапами, сложенными у груди, была еще меньше, чем показалось. Как выяснилось, объем придавал мех. Зато большая голова хищной формы была бронирована по самое «не балуйся. «Будешь его бить, Фил?» — спросил кто-то, кого я впервые в жизни видел. «Обязательно», — кивнул я, а потом пояснил. «Все будем, ну или с голоду помрем. Вот он сытый и, похоже, не скоро помрет, а у нас запасов еды на пару дней не больше». «А мы не бойцы!» — оповестил меня один из тех, кто занимался постройкой домов. «А мы все не бойцы!» — я красноречиво указал на заживающие следы от когтей и зубов леопарда. «Но выхода-то нет. Я его в одно рыло не свалю, и даже с бомбиной не свалю, и даже десяток человек его не свалят». «Так что делать? А как быть? А какие предложения?» Вопросы, само собой, посыпались со всех сторон, но я решил пресечь этот процесс, вскинув руки. «Стоп, стоп, стоп! Предложения есть, но их мы будем обсуждать, когда все командиры поднимутся. Может, и придумаем чего. Пока! Эй, кто за входом следит?» После моего окрика несколько человек с деревянными кольями бодро кинулись к нашим воротам, а я направился за ними. Осмотрев все, я подозвал к себе того самого строителя. Я помнил, что он там за одного из главных был, вот и собрался использовать. «Как тебя зовут?» «Вася?» — отозвался тот. «Вася, слушай-ка!» — я задумался. «А у нас еще жердины остались?» «Парочка есть, еще со вчерашнего дня», — ответил он. «Тогда бери своих строителей за дело Надо жердины разрубить, оставить где-то по полтора метра длины». «Заточить и вкопать тут, понимаешь, зачем?» «Чтоб не перепрыгнула тварь!» — кивнул тот. «Отлично! Значит, задача более или менее ясна?» «Ага, побегу?» «Давай!» «Так, что у нас с едой? Есть что готовить?» «Нет!» — ответила одна из женщин. «Кокосы и все!» «А вода?» «На день хватит!» «Ясно! Тогда завтрак кокосами и водой!» Проклятые кокосы уже из ушей лезут. Последние слова я говорил тихо, но меня услышали и стали смеяться. А раз смеются, то это хорошо. Это настрой, это боевой дух. Пусть остается высоким, пригодится. «А мне как быть?» — тихо спросила давешняя Катя, остановившись чуть в отдалении. «Ну как быть, как быть?» Я задумался всего на несколько секунд. «Да сиди пока тут». «Может, если покажешь себя, и уходить никуда не придется. Надо общество будить». «А как будить? А колокола нет? Давайте на запах мяса выманим». Предложений было много, а толковых ни одного. Советы давали, пока я шел к центру поселка, и перестали давать, когда я всех разбудил. «Тревога! Пожар! Враг у ворот! Сортир вышел из берегов!» «Был бы на земле, уже патентовал бы будильник». На последней фразе из шалашей повылезали все, кто еще спал. Видимо, перспектива захлебнуться в вышедшем из берегов никому не нравилась. «Филя, ядрить тебя, ты что устроил?» Кир вращал глазами, тяжело дышал и готов был, кажется, кинуться в драку. «Бужу всех!» — оповестил я его. «Решешарх пришел, и мы тут все почти обделались». «И где он?» с подозрением спросил Кир. «Вон, вон!» закричала несколько человек, продолжавшие следить за тварью. Разбуженные пошли смотреть на Решешаарха, а вернулись задумчивые и грустные. К этому времени у входа уже повкапывали колья, а у костра вскрыли кокосы и разложили мякоть по листьям. Глядя на это, я вспомнил свое обещание Ире сделать глиняную посуду и начал припоминать, где вообще здесь видел глину. Тем я и занимался до самого утреннего совета. «Фил, надеюсь, ты придумываешь, как избавиться от Ришашарха?» спросил Кир, когда все уже расселись. «Нет», признался я, «это я давно придумал». «И как?» поинтересовался Никитич. «Теперь никак», признался я. «Непонятно», заметил Саша. «Ну и что тут непонятного?» удивился я. «Я с первого дня, как первая группа, пришла, говорю». «Надо качаться. Я уже почти как ветхозаветный пророк и почти как сам Спаситель». «Я вообще-то верующий», — заметил Матвейчев. «Тогда ты тем более должен понять», — ответил я. «Понять что? Ты нашел тоже с кем себя сравнивать», — хмуро заметил Матвейчев. «Где ты, а где Христос?» «Вот, между нами пропасть», — я поднял указательный палец. «Но есть маленькое сходство». — Я, как и он, постоянно всех предупреждаю, а мне, как и ему, не верят. Вот и пришло ваше коллективное наказание. От моей тирады даже Матвеичев улыбнулся. — А новых планов нет? — поинтересовался Кир. — Есть один, — кивнул я. — Он в процессе. — Эй, кто-нибудь! — долетело от края острова. — И вообще утешить мне вас нечем, — заметил я. Часть жителей и по этому плану будет почти с гарантией отправлена на перерождение. «Плохой вариант», — хмуро прокомментировал Никитич мои слова. «Второй вариант еще хуже», — я пожал плечами. «Люди, дайте попить!» Снова долетело издалека, и люди вокруг начали улыбаться. «Бухарики оживают», — заметил Саша, прислушиваясь. «Будем развязывать или пусть пока?» «Пусть пока» отмахнулся Кер, не до них сейчас. «Фил, а мы с тобой вдвоем этого решишарха не осилим?» как-то обреченно спросила Бомбина. «Нет, Ань, не одолеем», — я покачал головой. «Он умен, он быстер и дьявольский хитер. А мы с тобой лапти, высокоуровневые лапти. Нас леопард чуть не сожрал. Было бы у нас таких лаптей с десяток, вот тогда уже можно было бы строить планы». «Давайте-ка ревизию проведем», — предложил Кир. «Сколько у нас копий?» «Шестнадцать», — ответил Бел. «И семь топоров. Восемь, если Филя свой в драке с леопардом не потерял». «А сколько сможем сделать?» — спросил Кир, переводя взгляд на Никитича. Через пару часов я вырвался с заседания. Оно так и не закончилось, потому что совет заседал и сразу работал. В основном все ходили по лагерю и смотрели, где, что и как еще можно сделать а я их послушал-послушал, да и свалил по-английски, не прощаясь. В укромной лощинке между камнями меня ждал лук. Еле вытащив его, я отправился в свое жилище. Пока совет безуспешно пытался собрать ресурсы для штурмового отряда, я в первый раз натянул тетиву, и система оценила мои старания. «Поздравляем! Вы решили задачу по изготовлению примитивного лука». Вам присваивается одно очко неизвестных характеристик. Система засчитала достижение потому что. И что-то мне опять подняла таинственная неизвестная характеристика. Стабильно росла быстрее мудрости и интеллекта. Вдохновленный своей победой, я взял лук и стрелы и, стараясь не попадаться никому на глаза, прокрался к краю холма. Там я нарвал травы, связав все остатками водоросли в толстый пучок сантиметров двадцать в диаметре и отошел на сто шагов от обрыва. Выдохнул, поднял лук, наложил стрелу, натянул тетиву почти до уха, совместив прямую линию стрелы с пучком травы, и плавно спустил. И я попал. Но мне было уже не до того, потому что я остервенел от тряс рукой. Тетива, отправляя стрелу в полет, саданула по кисти и запястью, оставив на коже багровый рубец. Получен урон один. Жизнь 1979 из 1980. Поскуливая от жалости к себе, я выдрал из юбки на бедрах часть травяных полосок и обмотал место, пострадавшей от тетивы. А потом с таким же вдохновленным видом повторил опыт стрельбы, но в этот раз тетива соданула чуть в стороне, оставив ровно по краю травы еще один багровый рубец. Получен урон один. «Жизнь 1978 из 1980». «Да ты издеваешься!» Чуть не плача наорал я на лук. Еще немного травы из юбки, и вот уже почти все запястье оказалось обмотано травой. Не могу сказать, что боль была непереносимая, вполне себе терпимая. Однако я, как здоровое существо, не готов был сознательно травмировать свою тушку, Хотя моей жизни хватило бы еще на 1978 выстрелов, из которых тысячу я бы, наверное, сделал без особых последствий. Третий выстрел прошел удачнее. Трава смягчила удар, и урон не прошел. И в третий раз я снова попал. Не совсем туда, куда планировал, но главное — в пучок травы. Для закрепления результата был сделан четвертый выстрел. Тетива мягко прошла сквозь траву и оставила третий багровый рубец. Получен урон один. Жизнь 1977 из 1980. Оказывается, она не сдалась, а только растянула процесс. Долбанув дважды в одно и то же место, подлая конструкция все-таки добралась до нежной филеной тушки. «А, тварь!» — я сжал руку в кулак, мотая ей в воздухе и даже подул на больное место. Я уже собирался бросить свою поделку на землю, когда аплодисменты и голос Кира привели меня в чувство. Только не действуй по классике. Если ты сейчас бросишь лук на землю и попрыгаешь по нему, к дальнейшему использованию он будет непригоден, и тогда придется делать новый. Поздравляем. Вы закатили шикарную истерику. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижения, потому что ваши танцы с бубном очень рассмешили зрителей и получили более тысячи единиц одобрения. Нет ничего веселее, чем существо без мозгов. Самым популярным комментарием стало «Смешной примат подписался». Поздравляем! Через боль и собственную глупость вы доказали, что впервые взявшись за лук сможете пускать стрелы в цель. Вы можете обменять полученное свободное очко характеристик на системный подарок. Тип за неимением лучшего. Согласны обменять на подарок? Навык стрельбы из лука. Да? Нет? И тут я даже не думал. Сразу нажал «Да». Вот уж что, а стрельба из лука точно лучше навыка метания камней. Я его целый день мастерил и ломать не собираюсь, ответил я Киру, попытавшись сделать возмущенный вид. Положа руку на сердце, именно это я и хотел сделать. Уж очень меня лучная подлость достала. Кир взял у меня злополучный лук и принялся рассматривать. «Я так понимаю, это и был твой новый план?» — спросил он. «Командир, развяжите меня, пожалуйста! Я больше не буду по пьяни песни орать!» Далекий крик клопа был похожий на тоскливый вой. Кир на вой внимания не обратил и принялся рассматривать мою левую руку. Один из элементов нового плана — Признался я, вот только заставить себя снова стрелять будет тяжело. Филь, вот ты пошел и сделал лук, а траву наматывал вдоль рубцов. И как все это в тебе сочетается, можешь объяснить? Удивился Кир. <звотный тетя> э -э. Можешь объяснить? Это не было издевкой, я и в самом деле не понял. Траву надо было наматывать поперек рубцов, тогда бы тетива не прошла между волокон, объяснил Кир. Я возмущенно посопел и завершил дискуссию, отбирая лук. «Если вы такие умные, то почему еще не прокаченные?» «Дай пострелять!» – заржал Кир, отбирая лук назад. «Ловкость вкачал?» Я попытался снова отобрать лук, но Кир, хохоча, отскочил от меня. «Стрелы давай!» К нам подтягивались зрители. Видимо, Кир тоже сбежал от исполнения своих правительских обязанностей, и его, похоже, уже искали. И нашли, но отвлекать не стали. Конечно, тут же злобный и неадекватный Филя. Он же еще что-нибудь сломает. Кир и ошибки учел и намотал траву так, чтобы тетива точно руку не оторвала. И лук он умудрился растянуть, хотя по силе мне уступал, это я точно знаю. У него силы всего шестерка. Но он растягивал лук не одной рукой, а двумя, да и стрелы у него ложились в мишень кучнее. «Вещь!» — одобрил он, отстрелявшись пять раз. Я уже собрался погордиться и принять позу Наполеона, но в этот момент от наших ворот в поселок раздались крики, и мы бросились туда. Успели к самому интересному. Решешиарх несколько раз обошел холм и тоже определил это место как самое удобное, чтобы забраться. Тварюга взяла разбег, примерилась, и одним махом перескочила естественный ров, дотянувшись задними лапами, высоко вскинутыми в прыжке до края обрыва. Инерция дала ему выпрямиться, но колья, вкопанные еще с утра строителями, не позволили принять вертикальное положение и прочно утвердиться. Ришашарх на секунду завис в неустойчивом положении, а потом понял, что начинает спиной назад заваливаться с обрыва. После чего обиженно вякнул и укоризненно посмотрел на собравшихся. «Мол, вот вы жадны! А я же хищник! Я просто белок еще. После этого туша меховой ящерицы исчезла за краем обрыва, но вскоре показалась снова не оправдав моих надежд. Взгляд у был задумчивый. Он даже голову чуть набок склонил, недовольно рассматривая препятствие. А в моей голове щелкнуло, и план, наконец, созрел окончательно. У меня под кроватью валялся тонкий, острый наконечник, который мне накануне сделал бел. Нужно было просто использовать одно древко для копий, и получится отличное каменное копье. «Кир!» — крикнул я. «Вы там еще не все заготовки на копья пустили?» «А я почем знаю? Бел!» Кир повернулся в сторону домиков, но Бел был недалеко и только поморщился, когда ему собственное имя проорали на ухо. «Тут я тут!» — ответил он. «Нет, не все!» «Тащи одно сюда, и моток заготовки под веревки!» — крикнул я, кидаясь к дому. Расщепить древко будущего копья, вставить в него наконечник и плотно замотать, чтобы он не болтался из стороны в сторону. Как выяснилось, это дело всего получаса. Особенно если до этого тренировался на стрелах, а на замотке тебе помогают Белл и Никитич. Поздравляем! Вы решили задачу по изготовлению отвратительного, а не отличного копья. Вам присваивается одно очко неизвестных характеристик. «Система засчитала достижения, потому что...» «Что-то меня в логе напрягло, помимо неизвестной характеристики. Однако я пока не стал заострять внимание». «О!» — радостно сказал Бел. «Чё за хрень?» — удивился Никитич. «План такой», — объявил я, оглядывая собравшихся и приняв театральную позу. «Сначала пообедать». Отбиваясь от расспросов, я объявил, что без обеда ничего рассказывать не буду. Сам же традиционно на подъеме духа решил сбить свое чувство собственного достоинства попыткой вложить очко в мудрость. Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца – терпение. Система в этот раз даже не сильно меня гнобила. Но и этого достаточно. После обеда, успокоившись и заев эйфорию опостылевшим кокосом, Я в окружении почти всех жителей поселка начал излагать план. «План прост», — объяснил я, потому что ничего сложнее сочинить все равно был не в состоянии. «Тварь знает, где запрыгивать и знает, что ей мешает. Это нам на руку. Мы вооружаем всех, у кого сила и умение позволяют пробить ее тушу и ставим вокруг наших ворот. Кир, как глава поселка, будет стрелять из моего лука». Тут я чуть слезу не пустил, потому что из лука хотел пострелять сам. Все защитники делятся на две линии. Первая линия — те, кто примет на себя первый удар. Вторая линия — добивающие. Есть еще третья линия. Это все жители с камнями и прочими предметами, которыми можно дать гаду прикурить. «И кто будет стоять в первой линии?» — спросил Матвеев. «Я так понимаю, что в ней вряд ли кто выживет, правильно?» «Правильно». Поэтому стоять будут исключительно добровольцы. Ну и я. У меня есть хоть какие-то шансы выжить. У остальных, да, особо шансов нет», кивнул я. «И кто же эти добровольцы?» Засмеялся Саша, обводя взглядом собравшихся. «Поднимите свои смелые руки». «Бомбина, не смей!» Предупредил я девушку, которая попыталась вызваться. «Саша, добровольцы уже давно вызвались». «Да?» Удивился партнер, а потом широко улыбнулся. «Дай догадаюсь!» «Не гадай!» — ухмыльнулся я. «Настя!» Я с нехорошей улыбкой повернулся к девушке, и та, побледнев, попыталась скрыться за спинами стоящих вокруг людей. Однако ее привычка лезть на первый план сыграла с ней злую шутку. Ее просто выпихнули вперед. «Ой!» Девушка затравленно оглянулась, а я протянул ей деревянное копье. Настал час. Час справедливости. Час мести за всех, кто был пожран ненасытной тварью, проговорил я, глядя ей в глаза. Вместе со мной. Без надежды на спасение. Час сделать хоть что-нибудь. Бери. — Я девушка? — аргументы с прошлого раза у нее не изменились. — Ты воплощение справедливости, — возразил я. — Богиня мщения. «Защитница слабых и угнетенных! А три низменные условности!» «Возьми меч! Копье бери!» «Для пущего эффекта я нахмурился, но Настю таким не проведешь!» «Не буду?» «Тогда проваливай! Прямо сейчас!» Ответил я, пожав плечами, а когда девушка потянулась к копью, резко его убрал. «Если валишь, копье не дам!» «Ну ты и урод!» Девушка беспомощно оглянулась, но понимания не нашла. Ведь так удобно ходить по поселку и рассказывать, какой я неадекватный трус и вообще подлая личность. Главное, не мне. И все про меня думают, какой трус, какой маньяк. Это как козырная карта, всегда работает. Но вот я стою с копьем, готовый встречать ту самую тварь, с которой все началось в первой линии, и предлагаю самому возмущенному моей трусостью сделать то же самое. «И при таком раскладе козырной тусы вправду не может сыграть!» Настя сдалась и протянула руку. «Давай копье!» Я кивнул и вручил ей оружие. Медленно я обвел взглядом собравшихся. Были те, кто бледнел и начинал потеть, Кристина, например, но остальные были спокойны. Я с удовлетворением отметил, что в глазах некоторых была даже готовность пожертвовать одной своей жизнью ради благополучия других, Но вот мой взгляд остановился на Петре и Алексее, и те сами все поняли, и ни один не сделал шаг вперед. Петр и Алексей, возгласил я. Ой, ну вот, усмехнулся Кир. Сегодня вам выдается прекрасная возможность, удивительная, невероятная, уникальная. Оба в ответ промолчали. «Доказать, что когда вы обвиняли меня в трусости, вас вынудили на это ваши стальные яйца. Покажите всем, что не какие-то срамные кукожики вы прикрыли юбкой». «А если обвинения были вызваны работой головы?» — скривился Алексей. «Это исключено!» — отмахнулся я сразу двумя копьями. «Головой вы два влюбленных придурка думать пока не способны. Думаете вы нижней головой, а за ней либо стальные яйца, либо кукожики «Ваш выбор?» Первым со вздохом вышел Петр. За ним подтянулся Алексей. А мой взгляд заскользил дальше. «Катя!» «Ты сам разрешил остаться?» Возмутилась она. «Точно! И как только путь будет свободен, ты уйдешь!» Кивнул я. Решение было поспешное, но отменять я его не буду уж, извини. Но можно смыть свою трусость кровью и получить возможность и дальше жить в поселке. «Я боюсь!» – пожаловалась она. «Нечего бояться!» – буркнул Никитич. «Поднимай свою тощую задницу и бери копье, дура! Или, ты думаешь, тебе еще шанс дадут!» Девушка кивнула, на негнущихся ногах подошла ко мне и взяла оружие. «Ну вот и наша первая линия!» – улыбнулся я. «Вторая линия? Кого назначаем? Бомбина, ты точно!» Дальше уже все решали без меня. Совет быстро нашел добровольцев, одним из которых оказался поляк собственной персоной. «Сила под десятку!» — подмигнул он мне. «Повоюем!» «Сработаемся!» — ответил я басом. «Готовимся, граждане, и в бой!»